Глава 17 Когда я должен умереть вечной смерти тени, как невесту к сердцу прижму. Уильям Шекспир. Мера за меру. Глава 17 Сидевший за столом из Тавантрило да королевский префект стражи, долго и пристально смотрел на Геральта, щуря глаза и слегка прикусывая губы. Наконец он выпрямился в кресле и подкрутил черный ус. «Надо же, надо же, надо же!» Процедил он. «Мои агенты уже долгое время разыскивают тебя по всему королевству. Безрезультатно, а ты, к моему изумлению и восхищению, являешься сюда сам. Добровольно, не под конвоем». Геральд пожал плечами. Он не собирался рассказывать префекту, где пропадал в последнее время и чем занимался. А время выдалось насыщенным. После событий 1 мая Геральт решил как можно скорее, как можно дальше убраться от места происшествия. Он направился в Нижнюю Мархию, к реке Понтр. Там нагрудный знак с трубой и звание почетного королевского почтальона сослужили отличную службу. Королевские почтальоны, как оказалось, отличались поистине железной солидарностью. На каждой посещаемой почтовой станции Геральта ждали поддержка и содействие. А поскольку ему требовалось на какое-то время залечь на дно, почтальоны из Нижней Мархии, недолго думая, предложили Геральту работу. И последние три месяца он сопровождал в качестве охраны почтальонов, перевозивших особо ценные отправления. Солидарностью, осведомленностью и отлаженной системой связи отличались также краснолюды-банкиры. Когда сопровождавший почтальона Геральт появился в филиале банка семьи Бонич, его ждала весть от Тимура Воронова. Так Геральт узнал об аресте Престана Хольта и о заключении его в наводящий ужас тюрьму стуры Форс, место заточения каторжных работ в каменоломнях. «Держу пари». Префект снова подкрутил ус. «Что знаю цель твоего прибытия, но мы не будем биться об заклад, ибо, как известно, из двух спорящих один глуп, а другой нечестен. Поэтому просто скажи, что привело тебя сюда, в Стуре Форс». А я решу, позволит ли тебе уйти, или же ты останешься в тюрьме навсегда. Слушаю. говорим: Со двора из-за окна доносились крики и брань. Приближающийся к тюрьме Сторифор сначала уже издали видели «Аэдифициум Каракерис». Огромное здание, возвышающееся над неизменностью каменный блок. Чем было это здание раньше, чем служило, никто не помнил. Предполагали, что храмом. Подъезжающих ближе узкая дорога вела к расположенной в ущелью каменоломнии. Здесь можно было разглядеть толпу оборванных и закованных кандалы заключенных, разбивающих молотами и криками каменные глыбы. Долго смотреть не давали. Проезжающих заставляли поспешно миновать каменоломню грозные окрики и еще более грозные взгляды надзирающих за заключенными конных арбалетчиков. Дальше выселись палисады и ворота с кардигардией где каждый, пребывающий в Стуре должен был доложить страже о цели визита. После этого ждали разрешения на въезд, как правило, очень долго. От Кардигардии дорога вела прямо к Айдефициум, между двумя частоколами, настолько высокими, что даже с высоты седла нельзя было разглядеть, что находится за ними. Бывалые, впрочем, знали, что там стоят деревянные барки – Места отбывания наказания за более легкие и средние тяжести преступления. Осужденные за серьезные проступки содержались в каменных камерах главного здания. Здесь же размещалось управление тюрьмы. Казармы, стражи и склады. Мрачное помещение, куда его привели, Геральту не понравилось. Не понравился подвеженный под потолком железный крюк, назначение которого нетрудно было угадать. Не понравилось и то, что стул, на который мы велели сесть, был намертво прикреплен к полу. Поторопил Геральта Эстеван Трилу да «Говори!» «Вы держите здесь!» Геральт откашлялся. Престона Хольта!» «Ведьмака!» «Того, кого мы здесь содержим», — произнес префект после паузы, когда стало ясно, что Геральт ничего не добавит. «Является государственной тайной!» Вы держите его здесь за убийство чародея Артамана из Азгута. Это тоже государственная тайна. Вы несправедливо держите Хольта. Он невиновен. Не он убил чародея. Это сделал я. Ты? Неужели? И какой же у тебя был мотив? Артамон написал тот пасквиль, который в 194-м подстрекал чернь напасть на Каэр Нашу крепость. И «Этого тебе показалось достаточно?» Он также планировал отравить Хольта. «И убить жрицы Зельсборга!» «Я должен был это предотвратить!» Эстиван трилодакуня некоторое время молчал, постукивая пальцами по перед ним песочным часам. Песок в них полностью пересыпался, но префект не переворачивал их. Очевидно, его не заботило течение времени. «Иными словами…» – сказал он наконец. «Ты якобы убил человека за литературное творчество и намерение. Поздравляю, ты только что занял почетное место в моем личном списке идиотских мотивов. Но должен тебя огорчить молодой ведьмак по имени Геральд. Ты не вызываешь доверия. Твое признание не вызывает доверия. Аудиенция окончена. Покинь Сторефорс». «Я убил чародея, могу это неопровержимо доказать». «Вот как». «И каким же образом?» «Я могу в точности описать, как я его убил. Это должно было обнаружиться при осмотре тела». «Должно было обнаружиться», – утвердительно кивнул префект. «И действительно обнаружилось». Я ударил его в кадык. «Выступ в гортани, известный медикам как Проминентия Ларинге», – перебил его префект. «Но поскольку ты не хотел, чтобы он мучился от удушья, ты добил его ударом в шею». Соцевидный отросток, разорвав позвоночную артерию, так было? Геральт замолчал. Хольд в точности описал нам, как убил артамана из Азгута, бесстрастно продолжил префект. А вскрытие это подтвердило: А ты что ж, должно быть, знал, как убивает Хольд, знал его моду с операнди. Настолько хорошо, что теперь пытаешься его спасти, беря преступление на себя. Троекратное ура твоему достойному восхищению, самопожертвованию, мальчик, и проявлению верности. Верности, впрочем, напрасной. Твое признание, которое, кстати, не имеет силы доказательства, нам ни к чему. У нас уже есть виновный. Приговор вынесен. Казнь состоится сегодня. Сегодня. Да, сегодня. Вы казните невиновного. Не повышай голос. Престанхольд, он же призрак Рейндерт, сам сдался властям. Добровольное принуждения признал свою вину, вернее вины. Признался в убийстве Отто Маргулиса, Кари Нурыда и Ремка Хвальбы, в чем я, как тебе известно, давно его подозревал. Признался также в убийстве Артамана из Эсгута, Конфессио Стрегита Пропатионум. Признание есть царица доказательств. У суда не могло быть и не было сомнений. «Престон Хольт был осужден и приговорен. Его ждет казнь. Закон и справедливость удовлетворены. Нам больше ничего не нужно». «Не Хольт убил Артамона, а я. Признаюсь. Так что конфессию Эстегина и так далее. Арестуйте меня и выпустите Хольта». Эстиван Трилодакунья молча разглядывал его. «Довольно долго». «Закону», – произнес он наконец. А точнее, генеральному инстигатору королевства Каядвен и чародеям из Бонарда нужна казнь настоящего ведьмака. Мастера, а не подмастерья. Одного приговора и одной казни будет вполне достаточно. Закон не жаждет крови, я тоже. После казни Хольта я буду считать, что справедливость вас торжествовала. Хороша, ваша справедливость. Довольно. Прими к сведению и пойми. Ты не спасешь Хольта, даже если будешь рвать на себе одежды и выть на Луну. Я объяснил тебе ситуацию тогда, в октябре прошлого года, при нашей первой встрече. Хольт сам отдал себе в руки правосудие. Машина завертелась и затянула его в свои жернова, из которых путь только на эшафот. Это неотвратимо и неизбежно». И случится буквально с минуты на минуту. С Турифорс уже прибыли гости. Те, кто пожелал присутствовать при казни. Те, кому эта казнь особенно важна. геральд молчал, стиснув зубы. «Ты же...» – продолжил префект. «Можешь уйти с миром. Однако не советую дальше повсюду признаваться и рассказывать о своих якобы деяниях. Ибо это может иметь печальный...» «Я хочу...» – резко перебил геральд «Увидеться с Хольтом. Согласен...» сказал эстеван три чем совершенно ошеломил геральта Престон Хольд выглядел неважно белые волосы неряшливые челки падали на лоб и глаза нездоровая бледность впала и щеки и неестественно выпирающие скулы довершали картину к тому же на левой щеке вокруг глаза виднелся след огромного но уже старого пожелтевшего синяка местная традиция Бесстрастно произнес Эстеван Трилу да заметив недобрый взгляд Геральта. «Ничего личного. Ничего личного», — подтвердил Хольт, усаживаясь на лавку. «Просто врезали пороже, Традиция такая. Оставлю вас». Префект наконец перевернул песочные часы на столе. «Ненадолго. И надеюсь, что никому из вас не придет в голову какая-нибудь глупость. Предупреждаю, вы под охраной». Хольт проводил уходящего взглядом. Затем уставился на Геральта с глазами. «Представляешь...» – вздохнул он. «Я потребовал полагающийся мне последний ужин осужденного. Они говорят, перловка с подливой. Вчера была перловка с подливой, говорю. А они завтра тоже будет Бюджетные сокращения, ну и...» хольд резко перебил Геральт. «Они собираются тебя казнить». «Знаю, знаю!» – махнул рукой старый ведьмак. Я в конце концов присутствовал, когда судья надел черный берет и зачитал приговор. Они молчали, глядя на песок в часах. А я-то считал тебя, сказал наконец Хольд. Умнее. Думал, что ты повзрослел, а ты, оказывается, все тот же наивный сопляк, и простофиля. Какого черта ты сюда приехала Геральт пожал плечами. Догадываюсь, зачем. Геральт снова пожал плечами. Я, продолжил Хольт. «В отличие от тебя, знал, что делаю, и понимал последствия. Действовал по плану. В этом плане не было места твоему жалкому, бессмысленному и бесцельному вмешательству». «Я хотел тебя спасти». «А я хотел спасти тебя», — огрызнулся Хольд. «Но я первый до этого додумался. И мне не нужны подражатели, а ты явился и хочешь все испортить». «Прости», — ответил Геральт. «Этого больше не повторится». Оба одновременно расхохотались, что было довольно неуместно при таких обстоятельствах. «Удакуни», – утирая слезу, спросил Хольд, – «есть что-то против тебя, кроме твоего глупого признания? Тебя выпустят отсюда?» «Думаю, да. У моё признание префект не поверил». «Не был бы я так уверен. Но официально у них уже есть виновный приговор. Этого уже не отменить. Если бы сейчас объявился другой виновник, они бы полностью себя скомпрометировали. Все! все действующие лица докуни королевская инстигатория но прежде всего чародей из бонарда начинаешь соображать они помолчали холд да почему почему ты признался почему взял на себя один человек перебил престан Холд. как-то увидел в лесу гнездо шершни в старом пне подошел поближе несколько раз сильно пнул этот пень Потом его спрашивали, зачем он это сделал, а он ответил, что в тот момент это казалось ему отличной идеей. – Геральт, песок в часах скоро пересыплется. – Послушай, оба моих меча и медальон у Варанова. Пусть они вернутся в Каэрморхен, остальное, включая Ракомору, конфисковали. – Будешь на казни? – Да. В отличие от обычных городских эшефотов, этот во дворе тюрьмы Стурифорс был крошечным. Разумеется, помосты для городских казней должны были быть большими и просторными. Им следовало вместить целый арсенал приспособлений и механизмов, необходимых для порой весьма изощренного и разнообразного причинения мучений и смерти. На Ишафоте в стуре -Форсе особых затей не найти. Всего лишь один массивный стол посередине. Городские помосты были также высокими. Они должны были обеспечить хороший обзор толпе, заполняющей площадь. Эшафот в Стурефорсе был совсем низким, немногочисленные зрители могли наблюдать за казнью сверху, с окружающей двор галереи. На галерее, заметил Геральт, было около дюжины зрителей. Выделялся седобородый старец в богатом одеянии, окруженный более молодыми и куда более привлекательными мужчинами, а также ослепительно красивыми женщинами. Несомненно, это были чародеи и чародейки из Бонарда, прибывшие посмотреть на казнь убийцы с братом. Была там и женщина, сгорбленная старуха в черном платье и облегающем, расшитым жемчугом из кофьены, с лицом полностью скрытым густой черной вуалью. Женщину поддерживал под руку Дюжи Детина. Этого детину геральд уже когда-то видел, он больше не носил бригантину увешенный оружием пояс а был одет в серую простую одежду слуги или Камердинера, Но Геральт все равно узнал его, по искривленному носу. На эшафоте, прислонившись к столбу, ждал палач кожаной маски. Хольта вывели во двор четверо стражников. Старый ведьмак шел спокойно. Лицо его тоже было спокойным. Прямо перед эшафотом стражники попытались схватить его за плечи, но он стряхнул их руки и сам поднялся на помост. Встал, повернувшись к галерее, поднял голову. Похоже, он собирался что-то сказать. Так и оказалось. «Сожалею!» Громко произнес Хольт. Палач молча указал на прикрепленные к столбу сиденья. Хольт без промедления сел. завел руки за спину для связывания. Палач закрепил на его шее железное кольцо, соединенное с винтовым стержнем. Положил руки на рукоятке выступающего из-за столба ворота. Поднял голову. Вопросительно глянул на префекта. Эставан Три Ладакунья подал знак рукой. Палач повернул ворот. Хольд закрепел. Старуха в эскафьоне резко вскрикнула. Палач повернул винт еще раз и еще раз. На этом все закончилось. Старуха снова вскрикнула. Только теперь Геральт понял, что это был не крик, а смех. Итак, дело завершено. Сказал Эставан Три Ладакунья, постукивая пальцами по песочным часам на столе. Драма окончена. Пора всем актёрам сойти со сцены. В том числе и тебе, ведьмак. Какую бы роль ты ни сыграл, я тебя не задержу. Можешь спокойно покинуть Сторифорс, продолжил он. Дорога, что проходит здесь рядом, ведет на юг, и именно туда ты и отправишься. Далеко, до самой реки Понтер. Мир велик, ведьмак. За Понтером Ридания, за Понтером Айдирны Темерии. На западе океана Новиград, Дарис, Верден, множество королевств, бесчисленные города, живописные края. «Тебе там понравится, я уверен». Геральт молчал. «Тебе там понравится», — повторил префект. «А если даже и нет, в наше владение ты все равно не вернешься». «Я хочу, чтобы это было предельно ясно, без недомолвок». «Я не хочу больше никогда тебя видеть, Геральт, и слышать о тебе тоже не хочу. Ты меня понял?» Геральт кивнул знак того, что понял. «Прежде чем мы окончательно и навсегда распрощаемся», – продолжил префект. «Есть еще одно. Последнее дело. Кто была?» – перебил Геральт. «Та женщина в черном. Вале, Та, которую смерть Хольта так обрадовала». Это не входит в мои обязанности, информировать тебя. Поморщился префект. Ну так и быть. Это Маркиза, вдова Цервия Херада, графиакана. Радовалась она месте, потому что Артамон из Азгута был ее возлюбленным. Они были вместе больше 60 лет, до самой его смерти. Правда? Артамон и эта старуха. Сколько же ей лет? 82. Удивлен, что любовь может длиться так долго? Удивлен. Но дело не в этом. Тот тип с кривым носом, что был с ней. Переодетый слугой. Тебе, как префекту безопасности, должно быть интересно, что именно ему чародей поручал убийство жрицы из храма в Эльсберге. Ему и женщине по имени. «Мерит Ксель», — договорил префект. «Я знаю. Жрицы все еще в опасности». «Это уже не твоя забота, ведьмак!» Резко оборвал префект. Ты уезжаешь и никогда сюда не вернешься. Дела безопасности королевства Каэдвент тебя больше не касаются. Вернемся, однако, к тому последнему делу, о котором я говорил. Слушаешь, видишь ли, чародеи из Бонарда потребовали тело Хольта. Для вскрытия, для своих исследований и экспериментов. Я не мог им отказать, но… Геральт приподнял брови. Повозка с телом Хольта… Префект уставился в потолок. Завтрашнего утра будет стоять за воротами тюрьмы в ожидании людей из банарда Некоторое время, даже довольно долгое время, повозка эта будет совершенно без присмотра. Может статься, что кто-то эту повозку присвоит. Такое случается. Магам из банарда объяснения должно хватить. Более того, придется им этим и довольствоваться. Геральт молча поклонился. Префект. «Слушаю. И все же. У меня все время такое чувство, будто вы ко мне скорее благосклонны, чем враждебны. Меня это немного...» «Удивляет?» — Эставантрила Трилла слегка улыбнулся. «Что ж, я собирался это скрыть. Но, возможно, будет лучше, если, отправляясь в дальний путь, ты поймешь, какую пользу приносят оказанные кому-то услуги. Говорят, что добро возвращается добром». «Мастер в рай на недавно лечила мою дочь и замолвила за тебя словечком. Прощай, ведьмак. Удачи в пути!»